Глава 4. Мадрид и Пампелуна. Что же случилось в ту страшную ночь в гостинице Гранада? Приподняв половицы, хозяин и эндема, едва успели бросить в отверстие безжизненное тело дона, как вдруг в дверь кто-то сильно постучал. Оба негодяя переглянулись. Они не могли понять, кто мог прийти в такое позднее время. Как вдруг до их слуха долетел голос, заставивший их на минуту окаменеть. «Слуга — Слуга пролепетал хозяин. «Отворите — "Отворите!" кричал снаружи громкий повелительный голос. "Или я выломаю дверь! Здесь вы, дона Гуада, Валентино. Мы убьем его", прошептал эндема. В эту минуту раздались нетерпеливые решительные удары в дверь. Эндема подскочил к тому месту, где лежал револьвер, и быстро схватил его. Хозяин подбежал к двери, чтобы неожиданно напасть на Валентино. Зияющее отверстие в полу он оставил незакрытым, предполагая, что тот в попыхах свалится в него. С треском и скрипом дверь поддалась наконец под мощным кулаком Валентино. Она зашаталась. еще один сильный оглушительный удар, и Валентино был в комнате, слабо освещенной луной, бледные лучи которой падали прямо на Эндема. Дикое проклятие сорвалось с губ слуги, когда он увидел пустую постель и приподнятые половиц. Ему было достаточно одного взгляда, чтобы догадаться, что здесь произошло. В момент, когда он хотел броситься на Эндемо, чья-то рука неожиданно схватила его. Хозяин повалил его на пол и старался сдавить ему горло. Ошеломлённый этим неожиданным нападением, Валентино, казалось, растерялся на минуту. "Держите его", закричал Эндемо хозяину, намереваясь со своей стороны также броситься на слугу. Низкий убийца, задыхаясь, проговорил Валентино, лёжа на полу, но вдруг неминуемая смертельная опасность удвоила его силы. Он уперся руками в грудь врагу, который высвободил из тисков его горла. В виде перевес со стороны неприятеля Эндема прицелился из револьвера, выжидая удобной минуты, чтобы раздробить голову Валентино. Закипела страшная равносильная борьба. Стрелять было невозможно. Пуля вместо Валентино легко могла попасть в хозяина. «Проклятие!» — зарычал хозяин, чувствуя, что не в состоянии долей выдерживать сильных ударов Валентино. "Помогите мне!" Бросив револьвер на постель, Демо подбежал на помощь к хозяину. "Туда его!" вскричал последний, указывая головой на отверстие. Страшная ярость и отчаяние овладели Валентино, когда он почувствовал удары эндема. Напрягая все силы, он рванулся из рук врагов и быстрым неожиданным ударом повалил хозяина на пол, потом выхватил кинжал и замахнулся им на эндема, в руке которого также блеснуло оружие. Столкните его вниз, простонал хозяин, пытаясь проткнуть ножом грудь противника, но последний предупредил его. Вот награда тебе, негодяй, вскричал Валентина, всаживая нож по самую рукоятку в его горло. Слыша предсмертное хрипение хозяина, видя кровь, брызнувшую из его раны, Эндема снова схватил револьвер, казавшийся ему удобнее кинжала. Валентино обернулся к другому врагу, который угрожал ему. Опасность была велика, но не страшила Валентино. Слабый лунный свет не давал эндема прицелиться наверняка. "Сдавайся, бросай оружие, негодяй", вскричал Валентино, кидаясь на герцога. "О, на этот раз ты так легко не отделаешься. Убийцы, что сделали вы с доном Агуада?" что означают эти кровавые пятна на полу и постели эти страшные знаки свидетельствовавшие о смерти олимпио привели валентина в такое ниивство что он уже ничего более не страшился раздались два выстрела и пули просвистев над головой слуги попали в стену С диким, извитянным смехом готовился Валентина броситься на своего противника, которому удалось еще раз выстрелить. Послышался слабый крик, свидетельствовавший, что слуга ранен, но пуля ошеломила его только на секунду. Побледнев, искрижеща зубами, схватил он за руку Эндема, стараясь вывернуть ее. Боль была такой сильной, что заставила герцога застонать. Валентина хотел уже убить негодяя, но опомнился, ибо только от него одного мог узнать, что сталось с Олимпио и где находится сеньора. Он вырвал у него кинжал и револьвер. "Ты в моих руках презренный!" вскричал он. "Не шевелись, или я переломаю тебе обе руки. Признавайся, Дон Агуада умер?" "Не знаю." отвечал эндема едва слышно, с трудом сдерживая нестерпимую боль и ярость. Говори ради всего святого, не смей лгать, иначе я раздроблю твою подлую голову. Говори, что сделали вы с благородным доном? Хозяин столкнул его в подполье. После того, как вы обезоружили его во время сна, говори, где находится сеньора, возлюбленная невеста моего господина? Глаза Эндема засверкали. Вопрос этот пробудил в нем надежду на спасение. Ты колеблешься? Я скажу и это. Скорее, если еще дорожишь жизнью, я сведу вас туда, где находится сеньора, — отвечал Герцог тихим голосом. Чтобы бежать и замышлять новые подлые планы? Нет, шутишь. Признавайся или Ответ мой не поможет вам. Без меня вы не отыщете, сеньоры. Если ты нашел ее, то и я сумею отыскать. Даю тебе три секунды, грозно проговорил Валентина, стискивая руку Эндема. Она в Мадриде, проговорил тот наконец. Мадрид велик, говорию с Спросите отца Клорета, духовника королевы. Негодяй. Мне кажется, что даже в ту минуту, когда нож приставлен к твоему горлу, ты замышляешь дьявольские планы. Говори правду. Убейте меня, я ничего не знаю более. Клянусь вам вечностью. Не клянись. Эта вечность наступит для тебя очень скоро. Убив меня, вы ничего не узнаете. Валентина Задумался на минуту. Он понимал, что негодяй был прав. Что его следовало связать, помочь Дону Агуада и потом взять с собой в Мадрид. Долго размышлять не было времени. Конечно, самое лучшее было бы предать его заслуженной смерти, потому что пока он жив, никто не мог поручиться за свою собственную безопасность. Валентино остановился на том, чтобы крепче связать его оставить на полу, и как можно скорее отправиться разыскивать своего господина. "Не трогайся с места", приказал он, выпуская руку Эндема, чтобы нагнуться к кровати и наделать веревок из простыни. Но едва Валентино отвернулся от него, как Эндема, подобно дикому разъяренному животному, бросился на него и попытался столкнуть в отверстие Слуга предвидел это движение, и им овладела такая сильная ярость, что он позабыл все свои расчеты. Он не колебался более, схватил Эндема и со всего размаху бросил его на пол, так что тот не успел даже вскрикнуть и в судорогах упал замертво. Так тебе и надо, убийца, восклицал Валентина и сильно толкнул его ногой, чтобы убедиться, что перед ним лежит труп. Я не мог поступить иначе. Да простит Господь все его преступления, прошептал Валентина, отворачиваясь от трупа. Уже совершенно рассвело, когда он после многих попыток заглянуть в отверстие и узнать, в каком состоянии находится его господин, вышел из комнаты. Во всем доме царствовала глубокая тишина, наводившая ужас на Валентину, который хотел проникнуть в подвальный этаж, куда бросили Олимпио. Горе и отчаяние овладели верным слугой, не замечавшим своей раны, которая к счастью была не опасна, так как пуля не пробила ребер Валентина. Он думал только о своем господине, уныло и боязливо переходя из комнаты в комнату и отыскивая вход в подземелье. где находился Олимпио, который, может быть, давно уже умер, и которому его помощь не была нужна. Самые ужасные картины представлялись его воображению, и он все отчаяннее и торопливее перебегал из одного коридора в другой, внимательно рассматривая все углы и стены. Презренные убийцы шептали его губы. вдруг в задней части дома он заметил лестницу, ведущую в подвал, где царил глубокий непроницаемый мрак. "Донагуада!" вскричал он громким голосом, припадая к полу. "Сжалитесь, донагуада, где вы? Валентина спешит к вам на помощь". Ни одного звука, ни малейшего шороха. Глубокая тишина стояла в подвале и во всем доме. Вратясь в общий зал, Валентино зажег фонарь и при его свете принялся спускаться с лестницы. Но вдруг он остановился. Что если войдут в дом чужие? прошептал слуга. Что если они найдут убитых и подумают, что это ты, Валентино, умертвил своего господина? Но будь что будет, я немедленно должен отыскать его. Освещая фонарем дорогу, Он спустился с лестницы, ведущей в подвальную комнату со сводами, сырую и длинную, устроенную на манер старых монастырских погребов. Там и сям виднелись плотно запертые двери. Ни единого звука не раздавалось за ними. На потолке не было ни одного окна, ни одного отверстия. Минута проходила за минутой, отчаяние слуги возрастало. Увидев в стене коридор и дойдя до его конца, он вдруг остановился. Он услышал звук, похожий на тихий, подавленный вздох. Он стоял, затаив дыхание и не трогался с мест. Вновь раздался слабый и как бы исходящий из-под земли стон человек. Боже мой, он жив. Он зовет! — Но где же находится мой несчастный умирающий господин? С отчаянием вскричал Валентина «Дон Агуада, подайте голос, и я немедленно отыщу вас. Глубокая мертвая тишина. Присвитай, Богородица, где же мне его искать? Здесь не видно ни одной двери. Вдруг Валентина, осматривая с помощью фонаря все углы коридоров, вскрикнул от радости, увидев в полу узкое, едва заметное отверстие. Подойдя к нему, он затрепетал всем телом. Ему в лицо ударил гнилой, отвратительный запах разлагающихся тел. При свете фонаря он увидел в отверстии несколько каменных ступеней. Не колеблясь ни минуты, он наклонился, пролез в трехфутовую дыру и очутился в подземной комнате. Ему казалось, что он спустился в темную глубокую могилу, наполненную миазмами разлагающихся трупов. У него перехватило дыхание. Голова закружилась, и он невольно осенил себя крестом. Вперед! — вскричал он нерабей, не бойся, до нагуада, где вы? Он старался окинуть взглядом комнату, в которой находился. Тихий, глубокий вздох достиг его слуха. Теперь только заметил Валентино отверстие в полу, через которое проникал дневной свет, но такой слабый, что нисколько не освещал этой могилы. Притон убийц, разбойничье гнездо, шептал Валентино, Негодяи должны радоваться, что я отправил их на тот свет, потому что в Пампелуне начнется следствие. Но где же несчастный Дон Олимпио? Там лежит что-то белое. Оно движется. Боже мой, это он, залитый кровью. Он дрожит. О, проклятие вам, разбойники и убийцы! Мой добрый, бедный Дон Агуада. И Валентина поспешно поставил фонарь на пол и стал на колени возле Олимпио, который при слабом свете казался бледным и ужасным. К счастью, он упал на брошенную подушку, иначе Валентина не застал бы его в живых. Дон Агуада, это я Неужели вы не узнаете своего Валентино, который наконец отыскал и спасет вас? Уже поздно, проговорил некогда мощный Олимпио. Геркулесовское тело его было бессильно. Глаза широко открыты, язык и губы высохли и страшно пылали. Левый бок в крови, которая и теперь еще сочилась из раны, воды. Дай мне воды. проговорил он невнятно. Тронутый его видом и словами, Валентино сжал кулаки. Он видел, что господину его угрожает смертельная опасность, что негодяи, напав на него во сне, тяжело его ранили. Прежде всего следовало принести воды, чтобы напоить Олимпио, амыть его рану и потом ее перевязать. Поспешно он оставил подвал и побежал по коридору назад в общий зал, откуда принес ведро воды и бутылку вина. Через минуту он был возле своего господина, который без его помощи прожил бы, вероятно, очень недолго. Смешав вино с водой, он дал ему напиться, потом разорвал его рубашку и амы рану, тщательно перевязал ее. С радостью он заметил, что эта первая помощь значительно облегчила страдания Олимпио. Ты доброе, честная душа, проговорил Дон Агуада. Я был на волосок от смерти. Я отомстил за вас, Дон Олимпио. — Это сделали со мной хозяин и мнимый герцог. Благодарю Пресвятую Богородицу, что вы в полной памяти. Это дает мне надежду. Оба негодяи поплатились жизнью за свои злодеяния. Я подоспел вовремя. Если бы я проспал, мы бы оба распрощались с жизнью. Выпьет еще один глоток. Вино не повредит вам до нагуада. Рана как будто не болит, но плечо, на которое я упал, когда меня скинули вниз, говорил Олимпио прерывающимся голосом. Это было ужасное падение, если бы не подушка, я непременно сломал бы себе шею. Вам нельзя оставаться здесь. Так как этот воздух невыносим, сказал Валентина. Позвольте мне перенести вас наверх. Тебе будет это очень трудно, потому что я не в состоянии двинуть ни рукой, ни ногой. Тело мое точно кусок свинца. Поставив фонарь в коридоре, так что он освещал отверстие, Валентина вернулся к своему господину, нагнулся и с трудом поднял его на плечи. Это была очень тяжелая ноша, но он собрал все свои силы, чтобы вытащить Дона Агуада из этой комнаты, пропитанной гнилым, ядовитым запахом. Добравшись до отверстия в стене, он сначала протолкнул в него своего господина, а потом вылез и сам. Он оставил фонарь, так как нести его вместе с Олимпио было неудобно. Валентина хорошо запомнил дорогу, И в потьмах мог идти по ней со своей ношей. Когда он добрался до конца лестницы, ведущей в коридор, ему послышался какой-то странный шум, похожий на неуверенные шаги, но он не обратил на это внимания, так как каждая минута промедления могла быть смертельной для его господина. Если бы Валентина присмотрелся, то он увидел бы в темноте человеческую фигуру. которая плотно прижалась к стене, как только он поднялся по лестнице и шагнул в коридор, неся на плечах Олимпио. Но Валентина не в состоянии был разглядеть сидящего на полу человека еще менее узнать его, иначе он немедленно положил ба Дона Агуада на пол, чтобы покончить с тем, кто пользуясь покровом темноты, отыскивал тайный подземный ход в монастырь Человек этот был Эндема, который очнулся и спешил найти приют у благочестивых братьев Антонио и Бернандо. Валентина считал его убитым, но мнимый герцог был живуч как кошка. Оглушить его было трудно, умертвить же почти невозможно. Рана на голове и вывихнутые руки причиняли ему нестерпимую боль, но несмотря на это он надеялся добраться до монастыря. Он настолько владел собой, что сумел спрятаться от Валентино и не издал ни малейшего звука. Лишь только слуга прошел коридор и повернул в общий зал, где оставил Олимпио, эндема пополз вниз по лестнице в проход, ведущий к благочестивым братьям. В эту минуту Валентина и не думал о негодяях, оставленных им наверху. Все свое внимание он обратил на дона Агуада, которого во что бы то ни стало необходимо было доставить в Пампелуну, поручить там врачу и затем немедленно известить обо всем полицию. Он видел, что хотя Олимпио находился в полном сознании, но положение его было крайне опасным, и Валентина придумывал, как лучше доставить его в город. Нечего было и думать о поездке верхом даже в том случае, если бы Валентина шел рядом с лошадью, поэтому он отправился в конюшню разыскивать экипаж. Он нашел маленькую кибитку, запряг в нее одну лошадь, другую же привязал сзади и повез своего господина в старый город Пампелуну. призвав врача и сообщив ему о случившемся, Валентино отправился в полицейское бюро доктор объяснил, что положение благородного дона чрезвычайно опасно и что он советует отправить его в Мадрид, где ему будут обеспечены лучший уход и присмотр Валентино заметил, что врач хотел отделаться от тяжелобольного на выздоровление которого он не надеялся. Поэтому наняв удобный экипаж, Валентино отправился со своим господином по направлению к столице Испании. Здесь он узнал, что Олимпио придется провести в постели несколько месяцев, но что исход болезни будет благоприятным. Обрадованный этим известием, Валентино сообщил своему господину, что Долорос в Мадриде Дон Агуада немедленно послал его к знакомому маршалу Сирано. К несчастью, последний был в отлучке. Только через несколько недель вернулся он в Мадрид и поспешил к Олимпио, которого глубоко уважал. Противники со времен войны карлистов горячо пожали друг другу руки, и Серано с радостью объявил Олимпио, что готов сделать для него все на свете. Валентино повеселел, потому что маршал был все еще сильным влиятельным лицом при испанском дворе. Королева Изабелла любила безумнее, чем когда-либо своего протеже, с помощью которого, без сомнения, легко было узнать о местопребывании синьоры Далоры Скартина. Выслушав рассказ Олимпио, Сирана обещал сделать все, что только в его силах, и скоро сообщил ему, что сеньора По ложному известию Буттана дочь черной Звезды заключена в монастырь на улице Фабурго. Услышав, что несчастная Томица в инквизиционном монастыре, известном под именем Санта Мадре, Олимпио стал умоляться рано заступиться за Долорес. Сам же он был все еще болен и не мог встать с постели. Маршалу удалось наконец получить от королевы приказ освободить Долорес. которая со слезами радости вернулась к своему Олимпио. Это было счастливое и трогательное свидание, заставившее доброго Валентино пролить много радостных слез. Попеременно с ним Долорес ухаживала за любимым человеком, и когда тот совершенно выздоровел, Серано устроил ему место при испанском посольстве в Париже. В сопровождении верного Валентино Олимпио поехал в столицу, чтобы обвенчаться со своей Долорес. Мы уже видели, как был прерван брачный обряд в соборе Богоматери.